Глава 83. Тук-тук. 5 ноября. Урой, штат Колорадо. Мэтью попытался убедить себя в том, что выстрел означал вовсе не то, что он подумал. Может быть, он был сделан случайно, может быть, кто-то выстрелил в какого-нибудь зверя, может быть, это был громкий выхлоп машины или хлопнувшая дверь, и звук каким-то странным образом проник в подвал общественного центра. Следом за первым выстрелом сразу же прозвучал следующий. Бенджи посмотрел на Мэтью. Его губы были решительно поджаты, однако в глазах мелькнула паника. Когда-то Мэтью совершенно не разбирался в оружии, патронах и прочем, но, попав в орбиту озрака Стоувера, он близко познакомился со звуками выстрелов. С тем, как они отдавались у него в зубах. С тем, как заставляли его вздрагивать. Несомненно, у него самого в глазах была такая же паника, как и у Бенджи. «Они уже здесь», — пробормотал Мэтью. Ты умеешь обращаться с оружием? спросил Бенджи. Умею, кивнул Мэтью. Пошли со мной. Они бросились к лестнице. За страхом и яростью мелькнуло кое-что еще, кое-что абсолютно нелогичное. Надежда. Крохотная надежда на то, что если Стоувар здесь, то и Бо, тоже здесь. А если Бо здесь, может быть, и Отом. «Тоже приехала сюда, или еще лучше, может быть, Бой здесь нет, потому что Отом его нашла, оторвала от этой жизни, от этих людей, спасла его так, как Бог никогда никого не спасал». Когда они поднялись наверх, бенджи выдвинул ящик стола. Там лежал пистолет, пистолет Мэтью, тот самый, с которым он приехал в Урой, тот самый, с которого он хотел застрелить озерка Стовара в подземных тоннелях под Инсбруком. «Бери». «Ты мне веришь? У меня нет выбора. Если то, что ты рассказал, правда, если с тобой действительно произошло все это, ты искупил свою вину и теперь поможешь нам. Я правильно понял?» «Правильно. В таком случае нас ждет работа, Мэтью». Мэтью взял пистолет. Бенджи успел убедить себя в том, что ничего не будет. Подготовка будет продолжаться и продолжаться, собирать оружие, собирать боеприпасы, составлять планы, а потом ничего». День за днем без каких-либо происшествий. Нападения так и не будет. Но теперь все это осталось в прошлом. Слабая надежда на то, что Стоуэр со своими боевиками, издав не нагрянет сюда, испарилась. Затрещала живая рация. Лендри доложил, что видел боевиков. Он находился на последнем этаже здания суда и оттуда увидел свет автомобильных фар к северу от города, у реки. Машин было много, целая вереница огней в темноте, а затем они внезапно исчезли. Огни погасли. Дорогу там преграждали расставленные под разными углами автобусы и грузовики. В таком случае куда подевались боевики? У бенджи была мысль на этот счет. Стоувар и его люди двинулись дальше пешком. Они зашли в город. Возможно, начали осматривать здание. И что дальше? Когда они окажутся здесь? Вскоре в дверь ворвался даф, с порога заявивший, что выстрелы, судя по всему, донеслись с севера, оттуда, где Лендри видел свет фар. В той части города на коротком обрубке 10-й авеню разместился кое-кто из спутников. С одной стороны там парк, с другой жилые здания, по большей части небольшие одноэтажные коттеджи, и там устроились швета шастри Кора Пак, Норман Пюро и Джастин Уиллс, чтобы свить кокон, вылупиться или осуществить какой-то другой процесс. Путники беззащитны. Их нельзя поразить ножом или оглушить дубинкой, но, как показали события на мосту через Кламат-Ривер, их можно застрелить» их можно убить. И теперь найти им замену будет уже невозможно. Каждой выпущенной пулей Стовар будет уничтожать будущее человечества. Забирая жизни путников, одну за другой он будет стирать потенциал стада, и в конце концов цивилизация окажется обречена бесповоротно навсегда. Вслед за давом вошлись десяток жителей города, словно в соответствии с планом. Огнестрельного оружия ни у кого из них не было, но каждый захватил что-нибудь, подвернувшееся под руку. У одного была заточенная лопатка, у другого самодельное копье, сооруженное из рукоятки от швабры, охотничьего ножа и щедрого мотка изоленты, третий вооружился здоровенным мачете, четвертый держал огромный топор. Огнестрельное оружие распределили между теми пастухами и жителями городка, кто умел с ним обращаться, дав... С неуклюжей повязкой на голове уже расстегнул кобуру и сжимал в руке револьвер. Марьям держала свой карабин с подствольным магазином, а у Берти была мелкашка калибра 410. седи вооружилась громоздким пистолетом «Глок». У бенджи был его карабин. Они были вооружены. Но, опасался Бенджи: этого будет явно недостаточно. Он знал, что подтянутся и другие, однако уже сейчас тут и там звучали заданные в полголоса вопросы, проникнутые страхом. «Слушайте сюда!» — громко сказал Бенджа, перекрывая шум. Все притихли и повернулись к нему. Он ощутил у себя на спине руку седи Это успокоило его, придало сил, что сейчас было просто необходимо. То, чего мы ждали, началось. Я не знаю, с чем нам предстоит столкнуться. Могу сказать только следующее. Если вы жили в Уре до того, как мы здесь появились, я приношу свои извинения за то, что мы привели войну к вам на порог. Я искренне сожалею об этом. «Мне очень хотелось бы, чтобы все сложилось по-другому, но тот факт, что вы сейчас находитесь здесь, говорит, что вы с нами полностью и до конца. Теперь вы тоже стали пастухами. Спасибо». Бенж остановился, чтобы передохнуть. «Наш план очень прост. Скрытность и осторожность. Вот единственное оружие, с помощью которого мы можем отвадить незваных гостей. Найдите себе напарника». «Направляйтесь к своему месту и ждите. Если появится кто-то незнакомый...» Слова застряли у него в горле. Он не смог заставить себя произнести это вслух. «Убейте его!» Его призвание в жизни заключалось в том, чтобы спасать людей. Говоря медицинским языком, не делать им ничего плохого. Это противоречило всему, что знал Бенжи. Он не был военным, как и все те, кто собрался здесь». Однако его поняли и без слов. Бенджи прочитал это по глазам собравшихся. Люди кивали, призывая мужество признать то, что он не смог высказать. После чего люди разошлись. Захватив то оружие, которое у них было, они направились к заранее намеченным местам. Бенжи боялся, что для многих это станет смертным приговором. Ему захотелось закричать этим людям, чтобы они вернулись, собрались все вместе, однако логика подсказывала, что это самое разумное — Распределить людей по ключевым выгодным позициям, скрытым, откуда они смогут застать врасплох нападающих. Может быть, может быть, этого окажется достаточно, чтобы сократить количество боевиков дав, которые войдут в город, или еще лучше, чтобы прогнать их прочь. Но разошлись не все, потому что не всем предстояло следовать этому плану. Остались седи Лендри, Дав и Мэтью. Лэндри не умел стрелять, поэтому его задача заключалась в том, чтобы охранять гостиницу-шале. Поскольку она располагалась в центре города и имела около 30 номеров, в каждом по две и больше кровати, в ней устроилось много путников. Ему вручили автоматическое ружье, заряженное патронами с дробью. Даф назвал ружье оружием «Дум-Дум», потому что любой «Дум-Дум» сможет с ним справиться. Если Лендри почувствует, что силы слишком неравные, в гостинице имелся колокол, поскольку главный зал использовался также в качестве часовни. Дафф, опытный стрелок, отобрал у Бенджи карабин. К востоку от того места, где они сейчас находились, проходила тропа, которая одним концом поднималась к водопаду каскад фолз а другим примыкала к северному концу кольцевой тропы. Она проходила вдоль обрыва, и с нее открывался вид вниз на то место, где Лендри видел свет фар. Я поднимусь по тропе, посмотрю на этих ублюдков в северной части города и попробую завалить кого-нибудь из них, сказал Даф. Бенджи протянул ему магазин, уже снаряженный патронами калибра 223. Взамен Даф вложил ему в руку тяжелый револьвер, сверкающий хромом. Он кивнул, и Бенджи кивнул в ответ. Всем с Богом. А где мое место? ⁇ спросил Мэтью, когда Даф убрал магазин в карман. Я могу помочь. «Позвольте мне помочь». «Оставайся с нами с сказал Бенджи. «Мы будем координировать действия по рации, ты придашь нам дополнительную гибкость». «Если можно, я... Я хочу пойти вместе с ним», — сказал Мэтью, указывая на Дава. «Я пойду один». «Не сомневаюсь, вам пригодится человек, который будет прикрывать вас сзади». «Как я уже сказал, я обойдусь сам». «Там может находиться мой сын», — выпалил Мэтью. «Я просто... Я хочу его увидеть». «Я не хочу, чтобы вы его застрелили. Пожалуйста, позвольте пойти вместе с вами». Это было высказано предельно честно. дав вопросительно посмотрел на Бенджи. «Даже не знаю». «Пусть идет», — сказала Сэдди. Все повернулись к ней, и она добавила, шмыгнув носом. «Не знаю, чем все это обернется для нас, но если сын Мэтью там, а именно Мэтью предупредил нас обо всем этом, у нас нет права отказать ему. Он расплатился за все. Идите». «Мэтью?» Вид удава был недовольный, но он нехотя кивнул. «Ну, хорошо, Мэтью!» Они ушли, после чего остались только Бенжи и Сэди. Их задача заключалась в том, чтобы координировать действия остальных, укрываясь здесь, в общественном центре, и держать связь по рации. Всем было строго наказано выходить в эфир только в случае возникновения чрезвычайной ситуации, однако сейчас, наверное, Любую ситуацию можно было считать чрезвычайной. Тем, кто находится на переднем крае, предстоит балансировать на тонкой грани между тем, чтобы хранить молчание, и тем, чтобы докладывать Бенжи и седи важные сведения. «Я тебя люблю», — сказал Бенжи. «Я тоже тебя люблю», — ответила Сэди. Они поцеловались, и тут у нее на лице появилось недоумение. «А где Араф?»